Пенни и другие девчонки уже из одного этого заставляли меня снимать носки. Жена никогда не видела ни одного порнографического фильма и сейчас тоже их не смотрит. Нередко по тихи ради я подставляю ее в такой фильм. Я тощий и зловещий герой старого порнографического фильма, и я ее растлеваю. Жена и не подозревает, что на Характерная актриса в моем порнографическом фильме. А, впрочем, откуда я знаю? Возможно, она главная героиня своего собственного фильма в таком роде. Говорят, порнографические фильмы стали лучше. «Похабщина» и «Вооружение» — вот две области, в которых мы усовершенствовались. Во всех прочих стало хуже. «Мир катится под уклон». Хорошего хлеба теперь не получишь даже в хороших ресторанах, его заменяют стандартными булочками. Да и хороших ресторанов стало меньше. Тыквы не возревают, виноград кислый, в плитке шоколада вместо молока прибавляют сахар, сахар дешевле. У масла вкус тот же, что у бумаги, в которой оно расфасовано. Взбитые сливки не взбитые и не сливки. Люди все это подают, люди все это едят и пьют. 250 миллионов просвещенных американцев помрут, так и не узнав, каковы сливки на самом деле. Это и есть рай. Не знать, каково оно на самом деле. Даже лучшие кондитерские фабрики употребляют теперь суррогат взбитых сливок, который похож на взбитые сливки больше самих взбитых сливок. Дольше сохраняет их цвет и консистенцию. Низкий сайт обходится куда дешевле и потому выгодней. У них вкус дерьма. У них вкус дерьма. Всем, кроме меня, на это наплевать. От океана до блещущего океана страна завалена шлаком, шелухой и отслужившими своё автопокрышками. Плодоносные нивы засыпаны Инсектицидами и химическими удобрениями Нынче простого навоза и то не достанешь К нему добавлены примеси, увеличивающие срок хранения Ни в озерах, ни в реках больше не сыщешь рыбы Приходится ловить ее в консервах Города хиреют нефть иссякает Деньги говорят, Бог слушает Бог молодец, свой парень А вот Америка наша прекрасная Нет, ей пришел конец в тот день, когда на ее почву впервые ступил белый человек, чтобы здесь обосноваться. Банкиры-фугеры были вполне на месте, пока не оставались у себя в Германии. Но потом они отправили сюда своих матерей. Второсортные мотели, длинные автомобили, придорожные закусочные растут как грибы. Лица богачей и лица бедняков стареют с младенчества. Их сушат и бороздят морщинами низменная скаредность и неудовлетворенность. И женщины такие же, как их мужья. У Бога нет ЭВМ. Ему пришлось обходиться глиной, а это не слишком удобный материал, и ребром человеческим, что было чуть легче. Бог был справедлив и порядком честолюбив, но на очень низком уровне. Ему пришлось разок воспользоваться потопом, до смога и нервно-паралитических отравляющих веществ он не додумался. Да еще огнем и серой. а тех, кто не богат, не беден, исходит беспокойство. Они ни то, ни сё, и сами не знают, где им место. Слышится мне, Америка поет себе препохабную отходную. Сокол обыкновенный уже почти исчез. Его погубил ДДТ. Скорлупа его яиц, которые кладет, разумеется, самка, стала слишком тонкой, и во время высиживания трескается. Горячие сосиски тоже исчезают. Скоро совсем переведутся киты, придется нам женой обходиться без них. Добрые старые американские сосиски делаются теперь из воды, куриных потрохов и зерна, того самого зерна, которое изъяли из хлеба и булочек и заменили всякой синтетикой и суррогатами. Мамин яблочный пирог явно зачерствел. Несколько лет назад мама умерла, папы нет, Вирджиния отравилась газом. Он отравился газом. Сказала она мне про своего отца, когда я набрался смелости спросить. Мы всей семьей уехали тогда на лето за город. Он остался совсем один и сделал это у себя в машине, в гараже. Никогда мне этого не забыть. Я не хотел идти на похороны. Я слышала, кто-то сказал, он стал весь красный. Мама заставила меня пойти». Я всегда ее ненавидела за то, как она с ним обращалась. Вы только подумайте, что он мне устроил, — причитала на всю неделю, когда ему было кому послушать. Не люблю о ней говорить. Она тоже отравилась газом в кухне у своей матери в Нью-Джерси, что было весьма неучтиво, ведь к тому времени уже существовали более подходящие способы самоубийства. Существовали уже полиэтиленовые мешки. Сегодня ночью жене опять приснился дверной сон. Я не стал ее будить. Она глухо стонала и судорожно вздрагивала. Потом начала похрапывать. И вот тогда я ее разбудил нарочно, чтобы сказать, что она храпит, пожаловался, что не дает мне спать. Сонным, нетвердым голосом она покаянно извинилась и повернулась бок а я глядел на ее за Потом улыбнулся и крепко уснул. Когда я, возвратясь из-за океана после войны, в первый раз приехал домой на побывку и позвонил в страховую компанию, и ее там уже не было. Так мне сказал Бензак. Она уже там не числилась. Как и я, Бензак не знал, кто это звонит. Пусть старый чудак поломает голову. Она больше там не служила. Тот, кто ответил по коммутатору, даже имени ее не слыхал, как, наверное, до сих пор не слыхал и моего имени. И он соединил меня с Беном Заком. Этот все еще служил в отделе в качестве помощника Лена Льюиса, который тоже все еще там служил. «Вирджиния Маркович?» — удивленно повторил Бен Зак, словно не веря своим ушам. «А, да, а вы разве не знаете?» «Чего не знаю?» Я ему не назвался, но чувствовал, он может меня узнать. Сказал, я старый ее товарищ по университету, футболист, и хочу с ней связаться. Последнее было правдой. Я был офицер. Носил нагрудный знак летчика и хотел перед ней покрасоваться. Хотел вытянуться перед ней, загорелый, в кителе и воскликнуть. «Эй, Вирджиния! Вирджиния, погляди! Я уже совсем росла, мне уже 22, и я, парень, хоть куда, любую девчонку ублажу. Давай докажу!» Но ее там не было. Она больше не служила в той компании, потому как, знаете ли, умерла. Нет, нет, нет, терпеливо, добродушно объяснял Бензак, словно радуясь возможности с кем-то ней поговорить. Она здесь больше не служит. Она, знаете ли, бедняжка умерла уже года полтора, как покончила с собой. Она что, была больна? Никто не знает, почему. А как? Отравилась газом. И стала вся красная, так и подмывало меня спросить в приступе язвительной горечи, когда я в следующий раз набрал коммутатор и попросил соединить меня с нею. Вот этого, простите, я не могу вам сказать. Так и слышится мне его ответ, все в том же серьезном, учтивом тоне. Я не мог присутствовать на похоронах, мне, знаете ли, трудно передвигаться. Значит, она вышла из игры, верно? Хотелось мне непочтительно спросить. Но я не уверен, спросил ли. И Норрес хочу что-то сказать, а после не знаю, сказал ли. Даже в своих воображаемых разговорах я не всегда помню, что же я там навоображал. Она здесь больше не служит, если вы это имеете в виду, мог бы резко ответить он. Я не уверен, что понял ваш вопрос. Она не работала, стала одной из безработных, Уволена в связи с самоубийством, и, вероятно, теперь ей трудно найти подходящее место в ее новом положении и без хороших рекомендаций. Разве что в одной из картотек внизу в архиве, где я повалил бы ее, если б сумел, пока она была еще жива и легалась, наверняка легалась бы, пока ноги не свело бы судорогой, и должен был бы сделать это прямо там на столе, если б только знал, как это делается».